Часть вторая Дорогой тяжелых испытаний Глава шестая В покоях королевы Лауры Твердые стебли травы прямо перед глазами Джека были длинными и острыми, словно сабли. Такую траву не очень-то раскачает ветер. Она сама способна разрезать его на множество маленьких ветерков, — Джек вздохнул. Ему бы обладать таким же достоинством, с каким держатся здесь все растения. В желудке все еще бурлило колдовское зелье. Голова была совершенно неподъемной, а глаза не выдерживали солнечного света. Джек оперся коленями о землю и с превеликим трудом поднялся. По пыльной дороге к нему приближалась телега, запряженная в нее лошадью. Кучер, бородач с красным от жары лицом, похожим на лежащие в телеге бочки. Вытянулся вперед, разглядывая его. Джек вздрогнул и принялся придумывать сколько-нибудь правдоподобную версию своего внезапного появления. Но человек в телеге, видимо, принял его за рядового бездельника, сбежавшего в громное место, чтобы вздремнуть лишний часок. Джек уже немного отошел от переброса и больше не чувствовал себя больным, наоборот — Он чувствовал себя лучше, чем когда бы то ни было после отъезда из Лос-Анджелеса, и дело было даже не в здоровье, а в каком-то комфортном, мистическом равновесии между мыслями и телом. Теплый мягкий воздух долин ласково гладил его лицо, благоухая всеми ароматами рая, Джек протер кулаками глаза и уставился на кучера, первого человека, повстречавшегося ему в долинах. Ему не давал покоя вопрос, что он будет делать, если тот решит с ним заговорить. Говорят ли здесь по-английски, а если говорят, то тот ли это английский, к которому он привык? Джек на секунду представил себе, как может звучать здесь человеческая речь. «Крашу промщения, вы скучайно, не каварер ордена подмяски». Может быть, лучше прикинь немы. Кучер бросил еще один безразличный взгляд на Джека и что-то крикнул своей лошади, явно не на современный американский манер. Но пшла! С другой стороны, ведь с лошадьми всегда так разговаривает. Внезапная усталость обрушилась на Джека, и он снова упал в траву. Кучер опять посмотрел на него и кивнул. Это удивило Джека. Кивок был недружелюбный. Не враждебный, просто приветствие равному себе. Как жизнь, браток?» Джек кивнул в ответ, пытаясь в это же время засунуть руки в карманы. Вид у него в этот момент был до смешного растерянный, и кучер весело захохотал. Теперь Джек был одет совершенно не так, как в тот момент, когда подносил губам бутылку. На нем были широкие шерстяные штаны, вместо его любимых потертых джинсов и плотно облегающая куртка из светло-голубой ткани, вместо пуговиц на куртке или на камзоле был длинный ряд крючков и петелек, так же, как и штаны, она была явно домотканная. Кроссовки тоже исчезли, уступив место легким сандалиям. Рюкзак превратился в мешок, болтавшийся на тонкой веревке, перекинутой через плечо. Кучер был одет точно так же. Грязь на его кожаную куртку ложилась, видимо, медленно, но верно, в течение долгих лет, словно годовые кольца, на ствол дерева. Окутанное облаком пыли телега прогрохотало мимо Джека, бочки излучали сладкий аромат пива, по краям телеги были вбиты колья, на которые, возможно, натягивался холст, служивший крышей в дождливую погоду. Джек уловил еще какой-то непонятный, вкусный запах, очень приятный, и только сейчас почувствовал, как он голоден, скорее всего, это был сыр, но... Такой сыр, какого он никогда не пробовал. На самом краю телеги лежала бесформенная груда мяса, длинная, покрытая кожей акарака, большие плоские вырезки и груда липких внутренних органов, происхождение которых Джек не смог определить. Над всем этим роилось множество мух. Эта мерзкая картина мгновенно убила чувство голода, разбуженное запахом сыра. Джек вышел на середину дороги, провожая взглядом подпрыгивающую на ухабах телегу. Несколько секунд спустя он пошел по ее следу на север. Пройдя совсем немного, он вновь увидел вершину огромного шатра между двумя рядами трепещущих на ветру флагов. Вероятно, это и было то место, куда он должен попасть. Еще несколько шагов. Проходя мимо кустов ежевики, Джек все-таки сорвал пару ягод, Так понравились они ему в прошлый раз. И теперь он мог видеть весь шатер. Это было огромное, причудливой формы сооружения с длинными крыльями с каждой стороны. Вход во внутренний двор закрывали решетчатые ворота, как и «Альгамбра». Это эксцентричная постройка, скорее всего, летний дворец, располагалась недалеко от океана. Люди вертелись вокруг да около, движимые какими-то могущественными и невидимыми силами. Все это напоминало муравейник. Группки сталкивались, разбегались и снова сливались в единую массу. Некоторые были одеты в яркие богатые наряды, но большинство выглядело так же, как джек. Несколько женщин в сверкающих белых платьях или мантиях прошествовали через двор невозмутимые, как полководцы. За воротами находилось множество маленьких палаток и наскоро построенных деревянных домиков. Здесь, как и внутри, люди ели, покупали, продавали, разговаривали, только более легко и непринужденно. Где-то в этой суетливой толпе Джеку предстояло найти человека со шрамом. Но перед тем, как искать его, он решил узнать, что стало с лунопарком. Увидев двух маленьких черных лошадей, впряженных в плуги, Джек поначалу решил, что удивительный парк превратился в ферму, но, заметив толпу людей на вершине холма, понял, что идут соревнования. Потом его взгляд остановился на огромном рыжем мужчине, яростно размахивающем над головой своими ручищами, в одной из которых он держал длинный тяжелый предмет. Внезапно он резко затормозил свои чудные движения, и предмет, вырвавшись из его рук, пролетел довольно приличное расстояние, прежде чем упасть в густую траву. То был молот. Лунопарк стал не фермой, он стал ярмаркой. Теперь Джек видел заставленные едой прилавки и детей, сидящих на плечах у отцов. Был ли здесь Спиди, Паркер? Джек очень на это надеялся. Он подумал о матери. Интересно, она все еще сидит в кафе, удивляясь себе, почему его отпустила? Джек обернулся и увидел, что повстречавшаяся ему телега въезжает в ворота летнего дворца и поворачивает налево, разделяя копошащихся людей на два потока, как машины, на пятой авеню. Постояв еще немного, он двинулся в том же направлении. Джек боялся, что люди во дворе сразу обратят на него внимание, почувствуют разницу между ним и собой. Он решил ни за что не поднимать глаза. Изображая мальчишку робкого десятка, его послали сделать покупки, и все его лицо показывает, как он сосредоточен на том, чтобы все запомнить. Лопата, две мотыги, моток веревки, бутыль гусиного жира — Но несколько минут спустя он с удивлением обнаружил, что ни один из пробегающих мимо людей даже не посмотрел в его сторону. Все суетились, рассматривая товары. Ковры, металлическую посуду, серебряные украшения, разложенные в маленьких палатках, пили из деревянных кружек, дергали друг друга за рукава, пытаясь завязать разговор, спорили с охранниками у ворот, каждый был занят своим делом. Маскироваться, как оказалось, было совершенно ни к чему. Джек тоже решил заняться своим делом и направился к воротам. Но почти сразу же понял, что ему вряд ли удастся войти в них. Двое охранников, по одному с каждой стороны, останавливали и опрашивали каждого, кто пытался проникнуть в летний дворец. Все подошедшие к воротам должны были показать либо свои бумаги, либо печать или клеймо, дававшее право на вход. У Джека был только медиатор Спиди Паркера, но он не думал, что это удовлетворит охранников. Еще один человек, показавший серебряную печать, был пропущен. Следующего остановили. Он принялся спорить, но вскоре тон его голоса изменился, стал умоляющим, но привратники только покачали головами. «Его люди могут входить беспрепятственно», — услышал Джек за спиной. Проблема языка Долин решилась сама собой. Он обернулся и увидел человека, которому принадлежали эти слова. Но этот человек, мужчина средних лет, обращался вовсе не к нему, а к своему спутнику, одетому так же просто, как все мужчины и женщины за пределами дворца. «Лучше бы этого не было», — ответил второй «Я слышал, он собирается быть здесь со дня на день». Джек тихонько пристроился сзади и, прячась за спинами ничего не подозревающих собеседников, пошел к воротам. Охранники выступили вперед. Пока один из них проверял документы, другой обнаружил Джека. Ни у того, ни у другого не было шрама на лице, а других офицеров Джек не видел. Те солдаты, которых он встретил за сегодняшний день, стояли перед ним, оба были молоды и имели простоватый вид. Их широкие красные лица, подчеркнутые тщательно выглаженной униформой, делали их похожими на фермеров в маскарадных костюмах. Проверка была окончена, и после короткого разговора привратники отступили назад и пропустили тех двоих. Джека же встретил такой взгляд, что он счел за благо — Нет, пока он не найдет капитана, ему нечего и думать о том, чтобы попасть во дворец. Еще несколько человек подошли к солдатам и немедленно пустились в пререкание. У них назначена встреча там внутри, это связано с большими деньгами, а бумаг, как ни прискорбно, нет. Один из охранников сделал отрицательный жест и поскреб подбородок. Джек, все еще размышляя, как найти капитана, Наблюдал за разговором. Но вот предводитель этой маленькой группки возвел руки к небу. Его лицо стало таким же красным, как и лица солдат. Он попытался обойти их, но это было бесполезно. Те стояли плечо к плечу, хмурые и негостеприимные. Стройный высокий человек в одежде, почти не отличающийся от формы охранников, разве что тем, как она на нем сидела, бесшумно появился сзади. Джек заметил, что на нем нет кружевного воротника и шляпа не треугольная, а круглая. Он что-то сказал охранникам, затем подошел к тем, кто желал попасть внутрь. Они больше не кричали, не размахивали руками. Человек говорил тихо и спокойно. Джек заметил, что страха овладевает людьми. Колени задрожали, головы вжались в плечи. Они начали медленно отступать назад. Офицер проводил их взглядом. Потом похвалил привратников за хорошую службу. В тот момент, когда офицер разговаривал с людьми, он на секунду посмотрел в сторону Джека. Этого было достаточно, чтобы тот увидел длинный бледный боевой шрам, растекающий лицо от правого глаза до уголка рта. Человек распрощался с солдатами и зашагал прочь. Он шел, не оглядываясь по сторонам, уверенно пробираясь сквозь толпу, Джек кинулся за ним. «Сэр!» — крикнул он, но офицер не обратил на него никакого внимания. Он медленно отмерял шаги. Джек обижал стороной новую толпу, штурмующую ворота, потом еще одну, загоняющую свинью в палатку, и вскоре вновь увидел офицера. Теперь он был так близко, что можно было до него дотронуться. «Капитан!» Человек обернулся, и Джек замер на месте. С близкого расстояния шрам казался необычайно широким и абсолютно самостоятельным, словно существовал отдельно от властного лица. — Что тебе, мальчик? — Капитан, мне нужно с вами поговорить. У меня есть дело к госпоже, но мне никак не попасть во дворец. — Ах, да, я должен вам кое-что показать. Он порылся в широком кармане необъятных штанов и нащупал треугольный предмет — Вытащив его наружу, он был сильно потрясен. То, что лежало на его ладони, не было гитарным медиатором. Это был длинный зуб, скорее всего, акулий, инкрустированный золотом. Жек поднял глаза на капитана и понял, что потрясение постигло не только его. Угрюмость и несговорчивость, казавшиеся столь характерными, исчезли с лица офицера неуверенность, Быть может, даже страх, исказили его черты. Капитан протянул ему руку, и Джек подумал, что должен отдать. Этот богато украшенный зуб, весь Спиди говорил об этом, но тот лишь сомкнул его собственные пальцы вокруг лежащего на ладони предмета и отдернул руку. Иди за мной. Они вернулись к воротам дворца. В тени, отбрасываемой парусиновыми палатками лицо капитана, казалось нарисованным. Толстым розовым карандашом.